Спаситель, говори нам везде, во всякий час. Слава, любви и силы я не оставлю вас. Пошли ты на увлеченье, к словам и мать. Наполни сердце пеньем, тебе дай уникава. Спаситель, говори Давайте вместе поразмышляем над отрывком из Священного Писания, который записан в Евангелии от Марка. И в заключении, я думаю, мы сделаем очень хороший вывод для каждого из нас. Иисус Христос вместе со Своими учениками отправляется в последнее путешествие в Иерусалим где его ждет Голгофа, осталось совсем мало времени для служения, и ученики Иисуса впоследствии продолжат нести Слово, это Евангелие, проповедь о Христе всем народам. Естественно, Иисус Христос в это время уделял большее внимание ученикам, чем кому-нибудь другому на земле. И вот Христос нашел несколько часов свободного времени для того, чтобы пообщаться с учениками, чтобы научить их. И мне бы хотелось, чтобы мы увидели, что из этого получилось». Мы прочтем из девятой главы Евангелия от Марка. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею», то есть Христос проходил с учениками, «и Он не хотел, чтобы кто узнал». То есть Он, Христос, не хотел, чтобы кто узнал Его. Они проходили мимо селений, городов, и Христос не хотел, чтобы кто узнал Его. Видимо, Он старался обходить эти селения, потому что хотел побыть наедине с учениками. Почему? Дальше читаем.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 Итак, Иисус Христос отправляется в путешествие. Я исследовал этот текст немного шире. Их путешествие было примерно 40 километров. Можно увидеть по карте, если средняя скорость пешехода, скажем, 5 километров в час, то их путешествие составило около 8 часов. Мы видим, что на протяжении всего этого путешествия Христос не хотел, чтобы их кто-то отвлекал. Это значит, что большую часть этого времени Христос учил своих учеников. Чему Он их учил? Мы прочитали о том, что Сын Человеческий предан будет в руки грешников, что Его убьют, и Он в третий день воскреснет. Как вы думаете, Христос — хороший учитель? Я полагаю, что Христос, конечно, это лучший учитель, который когда-либо жил, живет или будет жить на земле. Лучше учителя, чем Христос, найти невозможно. На протяжении нескольких часов Христос учил Своих учеников. И что в результате? Написано, что они ничего не поняли, а спросить Его боялись. Вы не задавали себе вопрос «почему?» Иисус Христос был лучший учитель, у Него было достаточно времени, чтобы объяснить на наш взгляд простейшую истину своим ученикам, но написано, что они ничего не поняли. Задумайтесь, как такое может быть? Но как часто мы сами для себя не можем ответить на вопрос «что я взял из этого для себя?» «Что я принял?» «Может, для кого-то служение показалось пустым, потраченным зря временем, потому что он не услышал для себя большого назидания?» И вот Господь сегодня учит нас Своим словом так же, как тогда учил Своих учеников, но они ничего не поняли. Давайте же прочтем, почему. Марка, 9 глава, 33 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогую вы рассуждали между собою?» Здесь можно было бы задать вопрос, «Господи, о чем же мы могли рассуждать дорогую? Ты ведь учил нас все это время. Мы, конечно, ничего не поняли, но мы внимательно Тебя слушали». Наверное, такую реакцию надо было ожидать от учеников, но ученики этого не говорят. Вместо этого написано в 34 стихе этой же главы «Они молчали». Наверное, им было стыдно. «Они молчали, потому что дорогую рассуждали между собою «кто больше?». Итак, с одной стороны, Христос, окруженный 12 учениками, учил их. Он уделил им достаточно времени, не один час, и не два, и не четыре, я думаю, больше. Христос учил своих учеников. Он проходил мимо селений, где, возможно, у него оставались друзья. Он даже не заходил в эти селения, чтобы поздороваться или попрощаться. Христос не хотел, чтобы кто-то его узнал. Он, он посвящал все свое время ученикам. А в это время ученики, уединившись по двое, по трое, перешептывались, у них возник важный спор, им нужно было выяснить, кто из них больше. В то время, когда Христос их учил, ученики были заняты своим делом, у учеников нашлось что-то, что намного важнее учения Христа. Итак, причина, почему ученики ничего не поняли, заключалась не в том, что Христос их плохо учил, и не в том, что Он им говорил что-то непонятное. Причина заключалась в том, что когда Он говорил им, они были невнимательными учениками, в том, что когда Христос уделил им свое внимание, давал им свое наставление, для них были свои вопросы намного важнее. Дорогие друзья, Христос нас учит в этой жизни и учит с того момента, как мы с вами начали свое существование. Но о чем нашей дорогою мы рассуждаем? Давайте зададим себе сами каждый этот вопрос. Если мы ничего не взяли из даже сегодняшнего слова, о чем я рассуждал, в каких проблемах, в каких заботах я был, или я все-таки обратил свое внимание на Бога и сказал, «Господь, я хочу понять, чему Ты меня учишь». Хотелось бы, чтобы мы были внимательными учениками, хотелось бы, чтобы тогда, когда Бог учит нас, мы слышали это и понимали, а если не понимаем, то не стеснялись бы, как Его ученики, и спрашивали у Него». Тебе спешат мои мечты, О Христос! К Тебе я поднимаю взор полный слез. Тебе я сердце приношу, дай покой. Возьми меня, утешь меня, Боже мой! Я прихожу, о Господь, Удай всегда мне побороть свою плоть, Чтоб Дух Святой царить лишь мог, о Творец. Услышь меня, мой Царь и Бог, мой Отец. Твою красу не превзойдут, все цветы – источник жизни неземной, Боже, Ты! И солнце блекнет среди дня пред Тобой, О, не спошли любовь огня, Боже мой! Ты пастырь верный, добрый мой, О Христос! Саму крепи рукой своей в мире слез, Чтоб не достигнуть слави той неземной, Страны небесной, неземной. Услышь, чтоб не достигнуть славы той неземной, Страны небесной, неземной.